21 ноября. Искали ботинок, нашли девочку. Пошла забирать сына из школы. Все вышли, а его нет. «Можно я зайду мальчика заберу?» – попросила я охранника. «Забирайте любого!» – ответил он и показал на мальчишек, бегающих по вестибюлю. Вася сидел на лавочке перед раздевалкой и никуда не спешил. «Вася, я тебя уже полчаса жду!» «Почему ты не одеваешься?» – спросила я. «Я один ботинок потерял», – сказал он. «А я юбку потеряла», – пожаловалась девочка в колготках, сидящая рядом на лавочке. «Ладно, сейчас найдем». Полезла под лавочку. Там было несколько ботинок без пары. «Что вы тут ползаете?» – спросила меня уборщица. «Ботинок ищу», – ответила я ей, выглядывая из-под лавки. Что ж за люди пошли, — возмутилась уборщица. То под лавками ползают, то в туалет школьный ходят, как будто дома сходить не могут. Я же не хожу к ним в квартиры в туалет, а в школе, значит, можно. Я в туалет не ходила, — сказала я, вынырнув и ударившись головой. Вы не ходили, а другие ходят. В школе я всегда чувствую себя виноватой и из-за этого тупею и теряюсь. Под лавкой было много обуви, причем стоял или только правый, или левый сапог, ботинок или кроссовка. Все ботинки казались мне одинаковыми, и приходилось брать по одному, подносить к Васиной ноге и сравнивать. «Это мой ботинок!» – закричал на меня мальчик постарше. «Ты уверен?» – уточнила я. «Уж очень он был похож на наш». «Да, отдайте». «Извини». Вася, где ты видел свой ботинок в последний раз? Выползла я из-под лавки. Не помню, здесь, ответил он. А моя юбка? Спросила девочка в колготках. Что твоя юбка? Вы ее не нашли? Нет, а ты где ее видела в последний раз? Не помню, здесь. Ладно, сидите, пойду в раздевалке, посмотрю. Я зашла в раздевалку. Сверху на вешалке лежали утерянные вещи. Одна синяя перчатка, серый шарфик, черная шапка и спортивные штаны. Ни юбки, ни ботинка. «Нету», — сказала я, выходя. «Конечно нету», — хмыкнул сын. «Это не наша раздевалка. Наша соседняя». «А что ж ты раньше не сказал?» «Мне уже было жарко и хотелось домой». «Ты не спросила». Зашла в соседнюю раздевалку. Получилась сменкой по попе от мальчика. Хороший мальчик. Натянул куртку на голову и, размахивая мешком, крутился на месте. Больно же, обиделась я. Он даже не остановился. Пришлось уворачиваться, чтобы не получить еще раз. Не знаю я, где ваши вещи. Вышла я из раздевалки. Вася с девочкой были заняты разговором. «А я нашла юбку», — сказала девочка, — «я на ней сидела». И на моем ботинке подхватил Вася. Ботинок в юбке оказался. «И почему вы не одеваетесь?» «Мама, иди, не мешай. Видишь, мы разговариваем», — заявил сын. Правда, девочка стала послушно натягивать юбку. «Давайте одевайтесь и пошли», — велела я. «И я тоже», — спросила девочка. «И ты тоже. Тебя уже заждались, наверное. Кто тебя забирает, мама, бабушка или няня?» «Бабушка. Пойдем, найдем твою бабушку». «Только мы сначала на кучу малу пойдем», – заявил сын. «Куча мала – это у них традиционное послешкольное развлечение. Маленькая ледяная горка во дворе, с которой они скатываются друг на друге». «Ладно, только недолго», – разрешила я. Мы оделись и вышли. Вася с девочкой, так я и не спросила, как ее зовут, побежали на горку и съехали в обнимку. Даже не в обнимку, а в обжимку. «Где твоя бабушка?» – крикнула я вслед девочки, но она меня не услышала. Я стояла с двумя портфелями и двумя сменками. Замерзла. «Вася, пойдем домой!» – позвала я через 10 минут. «Сейчас, последний раз!» – крикнул он, и скатился, метясь ногами в голову новой подружки. Они прибежали запыхавшиеся. «Где твоя бабушка?» – спросила я девочку. «А?» – переспросила она, еще плохо соображая после удара ногами по голове. «Бабушка!» – терпеливо напомнила я, мысленно кляняя эту бабушку, которая не бегала по двору, не кричала «Леночка!» или «Там Светочка!» «А она меня после пятого урока забирает!» объяснила очухавшаяся девочка. «Так ты урок прогуляла?» ахнула я, потому что забирала Васю после четвертого. «Да», — сказала девочка. «А что же ты в раздевалке делала?» Все еще не верила я. «После ритмики переодевалась. А вы мне сказали, чтобы я собиралась быстрее и выходила». «Понятно. Значит, я виновата». «Нет, мне понравилось», — стала успокаивать меня девочка, — «Приходите за мной еще, а то мне бабушка никогда не разрешает в кучу малу играть и сразу домой ведет. «Да», – вступил в разговор Вася, – «здорово я в тебя врезался». «Здорово», – ответила девочка и потерла рукой голову. «Ладно, иди в школу и жди бабушку», – велела я. «Нет, я пойду в кучу малу, хочу накататься надолго, навсегда».